дружба я всегда был склонен к устойчивым дружеским отношениям с людьми эта склонность усиливалась моей бездомностью моими друзьями везде становились самые интересные на мой взгляд личности я много раз испытывал разочарование, но они не истребили сильнейшую тягу к дружбе в условиях армейской службы в каких я оказался, потребность в близком друге проявилась особенно сильно. И такой друг у меня появился. Назову его Юрием. Он был москвичом из интеллигентной семьи, мать и отец оба были врачами. Рос в прекрасных домашних условиях, увлекался поэзией и живописью, отлично окончил школу, был романтически настроен, попросился в кавалерию под влиянием романтики гражданской войны. Армейская служба давалась ему тяжело. Он очень страдал физически и морально. Старшина и командир отделения считали его сачком и нерадивым бойцом. Он испытывал хронический голод, постоянно шакалил в столовой, всячески увиливал от работ и нарядов. Короче говоря, был настоящим интеллигентом. Вместе с тем он был самым начитанным во взводе. Разговаривать с ним мне было интересно. Я взял его под свою опеку. Помогал ему в дневальстве на конюшне и иногда подменял его. Делился с ним едой. У меня такой потребности в еде, как у него, не было. Я легче переживал голод. имея за плечами многолетний опыт на этот счет. Он обменялся местами на нарах с моим соседом. Мы стали спать рядом. В казарме было холодно, и мы объединяли согревательные средства. Спали, прижимаясь друг к другу и укрывшись двумя одеялами. Так делали все ребята в эскадроне. Мы с Юрой старались всегда быть вместе. Разговаривали о литературе, о московской жизни, о фильмах и живописи. Постепенно наши разговоры стали затрагивать темы политические, положения в колхозах и на заводах, Сталина, репрессии. Я становился все более откровенным. Он разделял мои взгляды. Он был хорошим собеседником, не активным, а резонером. Но он на лету ловил мои намеки и развивал их так, что я мог в моих импровизациях пойти еще дальше. Мне политрук предложил заведовать полковой библиотечкой. Это дало бы мне некоторые привилегии. Иногда освобождаться от работы и от нарядов. Я отказался и посоветовал ему назначить на это место Юру. Политрук согласился, а Юра использовал свое положение на всю железку. Вообще перестал ходить в наряды, и это почему-то сходило ему с рук. Нас регулярно вызывали в особый отдел в связи с какими-то событиями жизни полка. Кто-то украл хлеб из хлеборезки. Кто-то специально Расковырял палец Чтобы получить освобождение от наряда Кто-то подрался Кто-то наговорил лишнего Обо всем этом Стукачи информировали Особый отдел И нас допрашивали для полноты картины И с целью спрятать Осведомителей В массе вызываемых для бесед Вызывали и меня среди прочих Кроме того Особняк помнил мои прошлые проступки и держал меня в поле внимания. То, что я был образцовым бойцом, не ослабляло его бдительности. На политзанятиях политрук приводил нам примеры того, как враги народа маскировались под отличников боевой и политической подготовки. В нашем полку были разоблачены сын кулака и сын белого офицера. Однажды в беседе с особняком по поводу одного бойца эскадрона, который пускал себе в глаза очистки грифеля химического карандаша, были тогда такие, чтобы испортить зрение и быть отчисленным из армии или хотя бы переведенным в хозяйственный взвод. Особняк повел разговор в таком духе, что у меня закралось подозрение насчет Юры. я решил прекратить откровенные разговоры с ним. Но было уже поздно. Однажды уже после отбоя меня вызвали в особый отдел. Особняк дал мне бумагу и ручку и предложил мне подробно написать мою автобиографию. Мотивировал он это тем, что мне якобы хотят присвоить звание эфрейтера или даже младшего сержанта, а для этого надо, чтобы в моей биографии не было никаких темных мест. Его особенно интересовали вопросы, почему я не был комсомольцем и почему прервал учебу в институте, хотя по закону должен был бы иметь освобождение от армии. Я написал, что учебу прервал из-за переутомления, что в армию пошел добровольно, что из комсомола выбыл механически из-за неуплаты членских взносов. Работал в глуши, взносы платить было негде. По лицу особняка я видел, что мои ответы его не удовлетворили. Ему явно хотелось разоблачить кого-либо. Я боялся, что он пошлет запросы обо мне в Москву, а Адрес в моих документах был ложный, и вместо мифли в них фигурировал Московский университет. Опять вернулись прежние тревоги. Положение мое казалось безвыходным. Я даже подумывал о том, чтобы дезертировать из армии. Но это было бы безумием. Меня схватили бы немедленно. В дополнение к дезертирству. Раскрутили бы мои прошлые грехи, и я мог заработать не меньше десяти лет лагерей, а, скорее всего, мне могли бы дать высшую меру расстрел. На этом материале я в 1945 году написал «Повесть о предательстве». В 1946 году я ее уничтожил. Уже находясь в эмиграции, Я припомнил кое-что из нее и включил в книгу «Нашей юности полет».